Лидочка Ротова говорила без умолку За тот час, что она пробиралась за мной между кочек, утыканных голыми кустиками багульника, я, казалось, узнал все о ее молодой и бестолковой жизни, о том, что один из ее кавалеров, Петюня, вернулся из Афгана, что ее любимый актер Янковский, что ее отец — один из инженеров газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, и, и, и что это он устроил ее на работу в лабораторию, что живет она в новом панельном доме с лифтом возле магазина «Радиотехника» на втором этаже, и что ее старший брат Гена слушает Высоцкого и коллекционирует кассеты с его записями, которые он покупает у моряков, привозящих эти кассеты из-за рубежа, причем покупает за какие-то чеки, и что она знает наизусть все песни Юрия Антонова, мне показалось, я смутно припоминаю такого певца, и по субботам ходит на дискотеку в Дом офицеров, В доме офицеров хорошая дискотека, там всегда интересные мужчины. А у них в лаборатории мужчины так себе, либо женатики, либо хлюпики. «Ну, — но вас, кстати, как зовут? — вдруг спросила меня Лидочка Ротова. Кажется, это был первый вопрос, обращенный ко мне лично. — Комбат, без выражения, — сказал я. — Комбат — это имя или фамилия? — Фамилия. — А вот есть такое животное, кажется, в Африке — вамбат. «Это в честь него вас назвали?» Я улыбнулся. Лидочка была глупая, но милая. Мой любимый тип. Она стояла в десяти метрах от меня, халат белый, чистый, никакой болотной жижи не забрызган. Только личико блестит. Вспотело, что ли? Теперь, когда солнце поднялось повыше, я почти видел ее, так сказать, защитный кокон. Тот самый, что не дал моим пулем отведать ее нежный, лаборантской плоти. Кокон по-особому преломлял свет, из-за чего казалось, что фигура Лидочки влета в некий кристалл. Кристалл прозрачнейший, чистейший, все же вносящий некоторую неуверенность в очертании предметов, которые находились внутри него или за ним. — А вообще вы не обижайтесь на меня. Комбат — хорошее имя, — извинительно пролепетал Лидочка. — Я... В школе с одним парнем дружила, так его вообще калистратом звали, по паспорту. Он мне еще пластинку подарил, оркестр Поля Мариа. Дружить хотел. Я прохлопал момент, когда именно совсем перестал слушать ее рассказы. Как говорится, не обязательно есть всю кучу говна, чтобы понять, что она однородна. Теперь мне было не до ухажеров лаборантки Ротовой. Мало по малому мы подошли к краю Касьяновых топий. Значит, относительно спокойной жизни. Знай себе, держись, тропы, да надейся на милости выдуманного деда Касьяна. Можно было сказать «до свидания». Теперь понадобится вся моя бдительность. Я слишком хорошо помнил, сколько человек погибло на так называемых огородах, которые отделяли Касьяна в Итопе от окрестностей армейских складов. Я, лично я, своими мозолистыми руками, похоронил нахального барбитурата и шутника по кличке Шизик. Шизику оторвала башку трамплином, сначала подбросила потом оторвало. А вот барбитурата, корешка моего скупщика Хуариса, закрутила роковым вихрем птичьей карусели. Мы с Тополем были свидетелями того, как он летел, что твой йокарный орел у самых вершин деревьев, а затем со страшным, вынимающим кишки воплем рухнул на землю, Уже без безногий и безрукий. Огородами мы прозвали эту местность за... Да, это не оригинально. За ее сходство со вскопанным, всецело готовым к посадке картофеля огородом. Коричневые ломти глинозема, бурые комья земли, местами что-то вроде борозд. Кто копал этот безжизненный огородик и зачем, я, конечно, не знал. И узнать не особенно стремился. Меньше знаешь — крепче спишь. Но росли на огородах не фасоли-помидоры, а развесистые аномалии. А между прочим, благодаря этому калистрату, замечательному такому человеку, я как-то выиграла в лото. Раз гуляем с ним по парку, кушаем мороженое, как вдруг глядим киоск, там лотерейные билеты продаются. А он и говорит, давай я куплю тебе билетик. А я ему и говорю, давай. Купил он, значит, а билетик-то и выиграл. Сто рублей. Я на них себе пальто пошила с рукавом реглан на хорошем импортном ватине. И тут меня словно за краешек души кто-то ногтем потрогал. Раньше я пугался, думал, без носа я. А теперь знаю, таковы явление моей интуиции. Я остановился. Медленно выдохнул, вдохнул, огляделся. Ничего и никого. Разве что солнце за тучей спряталось, не желая, видимо, устраивать нам тут бабье лето. Я снял с пояса и включил детектор аномалий. И увидел впереди... Ну да, все правильно. Как и неделю назад, как и месяц тому, впереди между двух приметных глиняных отвалов затаилась мясорубка, чреватая смертоносным электрическим разрядом. Я обернулся и посмотрел на Лидочку хитрым глазком. «Я-то мясорубку обойду. А вот с ней что будет?» Лидочка тем временем в очередной раз призналась в любви певцу Юрию Антонову и, подкрепляя свои слова, запела «Море, море, мир бездонный, пенный шелест, волн прибрежных, над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори, наши юности, надежды». Надо сказать, голос у Лидочки был неплохим, высоким, чистым, и кажется, что тренированным. Такие голоса, если ничего не путаю, специалисты зовут Сопрано. Пела она так искусно, что ваш комбат, которому еще в детстве медведь наступил на ухо, невольно заслушался и отпрыгнул в сторону от мясорубки на несколько секунд позже, чем приличествует опытному сталкеру. Заскучавшая мясорубка, как видно, давно никто не хаживал мимо, а жила. И за неимением лучшего впилась в оказавшуюся совсем близко лидочку раскаленными шнурами сразу десятка голубых молний. Десятка! А ведь и одной хватит, чтобы насмерть изжарить средней упитанности носорога. Молнии, как щупальца, окружили, обвели кокон мисс восемьдесят шесть. Щедро засыпали его искрами, и, покорячившись в диковинном танце с полминуты с шипением иссякли, не причинив лидочке видимого вреда. Кокон, противостоящий этому смертельно опасному безобразию, мерцал перемежающимися рубиновыми и синими вспышками, так что со стороны казалось, будто включилась мигалка милицейской машины. Что за нафиг? Вывалив от удивления челюсть, я наблюдал за этим странным физическим процессом из удаленной на десяток метров и, к счастью, вполне безопасной глубокой борозды. Наконец мясорубка разрядилась, и местность вновь приобрела более-менее безопасный среднерусский вид. Кокон прекратил мерцать, а его счастливая обладательница стала похожей на заблудившуюся девчонку, на красную шапочку, которая десять лет спустя после истории с бабушкой и волком решила сходить в тот самый лес. Она посмотрела на меня озорно и даже, я бы сказал, игриво, и прокричала, «Девчонка-комсомолка не боится волка!» Не боится? Вот и славненько. Ну, а вы чего спрятались, комбат? Спросила Лидочка с недоуменным выражением лица. Идите сюда, без вас скучно. Все в порядке. Я сейчас, — выдавил я из пересохшей гортани. И мы, как ни в чем не бывало, пошли дальше. Время от времени я метал в Лидочку подозрительные, испытательские взгляды. Мне показалось, после мясорубки лаборантка Ротова стала меньше ростом. Не намного меньше. Сантиметров на десять. Но, конечно, дать руку на отсечение, что так и было, я не могу. Линейку-то я к ней не прикладывал. А вот в том, что тембр голоса у нее изменился, я готов поклясться. Когда она дошла до припева своей милой сентиментальной песни, я понял, что теперь ее голос никакой не сопрано, а вовсе даже альт, или как там его зовут музыканты, Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой не та, Но все хорошее не забывается, А все хорошее и есть мечта. Сепловато горланила Лидочка Ротова, Размахивая своей на маникюренный ручкой Влад музыкальным фразам. А эту песню кто поет, спросил я, Минут через пятнадцать, чтобы не молчать. «А вы что, действительно не знаете?» — неподдельно удивилась Лидочка. «Откуда мне? У нас даже радио нет». «Так вы все-таки из милиции?» — Лидочка обрадованно всплеснула руками. А минут через десять я своими глазами наблюдал, как Лидочка совершенно беспроблемно миновала жарку. Жарку! И даром, что температура в фокусе горения жарки 1500 по кельвину. Моей мисс 86 все эти кельвины были до фенея. На этот раз на тембре ее голоса все это нисколечко не сказалось. Даже прическу не повредило. Разве что кокон приобрел неустранимые изумрудные свечения. Еще по нему время от времени пробегали малиновые искры и какие-то резвые, похожие на жившую спираль лампы накаливания, ослепительно желтые червячки. Когда я уже мысленно смирился с тем, что эта музыка будет вечной, в смысле, что Лидочка будет идти за мной, До самого стеклянного дуба, оглашая угрюмые леса с обеих сторон окружающие огороды хитами певца Антонова, Лидочка угодила в воронку. Я, спасибо моему продвинутому датчику аномалий ядринической цены, обнаружил ее метров за семьдесят. Приблизившись, заметил я также ошметки кабанчика, а через пару шагов и само темное пятно, которое всегда выдает центр этой гнусной аномалии. К этому времени датчик аномалии выдал еще три воронки, которые располагались левее первой. Как говорится, видно там у них гнездо. Гаечки я решил не бросать. Дескать, суду все ясно. «Вы, Лидочка, идите вперед, а мне надо...» «Отстать», — сказал я, внезапно сворачивая. «А зачем с какой-то странной печалью во взгляде поинтересовалась Лидочка? Надо связаться по рации с начальством». Передать секретную информацию. Да вы идите, идите вперед. Не бойтесь, я догоню. Я и впрямь был уверен, что догоню. Я уже привык, что из всех передряг моя мисс 86 выходит невредимой и вроде как даже посвежевшей. Откуда мне было знать, что стоит Лидочкиной ножке ступить на край воронки, как... В общем, почуяв Лидочку, воронка словно взбесилась. Втянула в воздух с такой силой, что я был готов поклясться, К ней подались вершины самых дальних осин. И представьте себе, мощь, которая легко ломает даже самые толстые человеческие кости и спрессовывает человеческие тела в этакие окровавленные болванки, сумела сладить и со странным кросс-темпоральным сгустком, который являла собой моя новая знакомая. По крайней мере, Лидочкин кокон скукожился и, помедлив секунду, точно пытался оказать сопротивление, провалился под землю. Все это было бы похоже на то, как труба пылесоса засасывает облачко дыма, если бы не крик. Да, из-под земли послышался девичий крик, от которого кровь стыла в жилах. И в какой-то миг мне даже стало совестно, как я мог, почему не предупредил, и все такое. Затем случилось неожиданное. Воронка вдруг выплюнула кокон с лидочкой, как малыш выплевывает невкусную кашу но отнюдь не та воронка, в которую Лидочка угодила, а соседняя, вторая по счету. Несколько секунд мисс восемьдесят шесть парила над эпицентром соседней воронки, глядя на меня своими карями, исполненными доисторического ужаса глазами. — Комбат! Там внутри! Жуть какая-то! Непонятные вихри! — кричала растрепанная Лидочка, промакивая платочком щеки и лоб. Она отбивалась от какого-то невидимого врага при помощи своей коричневой сумочки на длинном ремешке и, по-видимому, вспотела. Еще мгновение, и теперь уже эта вторая воронка повторила свое засасывающее усилие, которое на научном языке именуется взрывным гравитационным коллапсом. Раздалось громкое шипение, и соблазнительная большегрудая фигурка лаборантки Ротовой вновь провалилась под землю. Стало тихо. Еще минут пять я стоял недвижимый, в надежде, что Лидочка вот-вот вернется. Небось, из третьей воронки вылетит, ракетой. Черный сталкер милостив. А вдруг он помогает не только людям, но и блуждающим, человекоподобным аномалиям. Но Лидочки не было. Пожалуй, я даже расстроился. Если бы мне сказали, что каких-то полтора часа назад в сердце Касьяновых топий я разрядил в эту же самую девушку два магазина Калашникова, Я бы не поверил. Вот что делают с мужчинами печальные женские песни.